Алексей Николаевич Толстой Хождение по мукам Книга 3 Хмурое утро Жить победителями или умереть со славой. Святослав. Глава 1. У костра сидели двое: мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из подвязанного платка, опущенного на глаза её, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы. Огонь костра был невелик, горели сухие лепёшки на возе, которые мужчина до вечера подобрал несколько охапок в балки у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер. Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя у окошечка. Ах, боже мой, тоска, тоска степная. Мужчина проговорил это не громко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ. Не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал её самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, Онаглядело из-под опущенного платка на тусклый и едва различимый Михал-мамми осенний закат. Он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи. Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселия души и тела. Боже мой, что бы вы без меня делали? Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепёшки поплотнее, вертел их и так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгрёб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бикеши. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо с месистым на конце приплюснутым носом, скудная растущая бородка, растрёпанные усы, причмокивающие губы. "Домою я вас, Дарья Дмитриевна. Дейкости вас мало, цепкости мало, а цивилизация та поверхностная, душенька. Яблочко вы румяное, сладкое, но не дозрелое". Он говорил это возязь с картошками. Давиче, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Месистый нос его, залоснившийся от жары костра, мудрый и хитро подёргивал надрёй. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефёдов. Он мучительно надоедал Даш разглагольствованиями и угадыванием мыслей. Знакомство их произошло несколько дней назад в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту. испущенным белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемёта, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как по обычаю того времени надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами. Этот Кузьма Кузьмееч ещё в вагоне присматривался к Даше, чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь на рассвете в пустынной степи Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное. Там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики. Потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подёрнутых инеем. Куда было идти в тысячеверстную даль? Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. Вы мало того, что испуганы, вы красавицы несчастные, как мне сдаётся. Я же, несмотря на многочисленные привратности, никогда не знал ни счастья, ни почт его скуки. Был попом, за вольнодумство расстрижен и заточён в монастырь. И вот брожу меж дворов. Как в старину говорили: если человеку для счастья нужна непременно тёплая постелька, да тихая лампа, да за спиной ещё полка с книгами, такой не узнает счастья. Для того оно всегда завтра. А в один злощастный день нет ни завтра, ни постельки, да такого вечное ой. Вот я иду по степи, ноздри мои слышат запах печёного хлеба, значит, в той стороне хутор. Услышим скоро, как забряшут собаки. Боже мой, видишь, как занимается рассвет. А рядом спутник в ангельском виде стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? Счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стено с огорода, что дальше? Пёстрый мир, где столкновение страстей много-много, я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это всё, должен вам сказать. Вот и сдула её ветром, вот и вы пустое место. А я, растрига, иду, играючись, и долго ещё намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрались до хутора, стоящего в голой степи без единого деревца, с опустевшим конским загоном, с обгоревшей крышей гнилобитного двора, их встретил у колодца седой злой казак с берданкой, сверкая из-под надвинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: "Уходите, Кузьма-кузьмич!" Живо оплёл этого старика. Нашёл поживу дедушка. Ха-ха-ха. Земля родная, бежим день и ночь от революций, ноги прибили, язык от жажды треснул, сделай милость, застрели, всё равно идти некуда. Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова. Две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. проходили красные, мобилизовали коня, проходили белые, мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе с краюшкой позеленевшего хлеба, дотрёт прошлогодний табак. Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было добраться к югу. Шли ночью, днём спали, чаще всего в прошлогодних амётах. Населённых мест Кузьма Кузьмич избегал, глядя однажды с Милового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил: "В массе человек в наше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарь Дмитриевна, самонадеен и сил своих не рассчитывает". задайте ему задачку. Кажется, сверхсильную, богатую задачку, за это в ноги поклонится. А вы испуститесь в станицу, с вами заговорят подталиво. Что вы ответите? Интеллигентка, что у вас ничего не решено, так-таки ничего, ни по одному параграфу. Слушайте. Отстаньте от меня, тихо сказала Даша. Сколько она не крепилась, от самолюбия и неохоты всё же Кузьма Кузьмич повыспросил. У неё почти всё: об отце, докторе Буламени, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате Прилесной, кроткой и благородной. Однажды на склоне ясного дня Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к кречке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся подвязанным платком, Потом поела, повеселела и неожиданно сама без расспросов рассказала. Видите, как всё это вышло. У отца в Самаре я больше жить не могла. Вы меня считаете паразиткой. Но, видите ли, о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы. Но я не могу чувствовать себя приниженной последней из всех. Понятно, причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич. Ничего вам непонятно. Даша прищурилась на огонь. Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный человек окончательных решений. Но ну, а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после этого свидания я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца, потому что он во всём виноват. Что за смешной и ничтожный человек. Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру Катю. Она бы поняла, она бы мне помогла, умная, чуткая, как струнка моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста. Я должна делать обыкновенное, благородное и нужное. Вот чего я хочу. Но я же не знаю, с чего начать. Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию. А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать. Слушаю внимательно и сердечно сочувствую. Ну, сердечно это вы оставьте. В это время Красная армия подошла к Самаре. Правительство бежало, очень было гнусно. Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор, проявили себя во всей красе он и я отец послал за стражниками будешь милая моя повешена конечно никто не явился всё уже бежало отец с одним портфелем выскочил на улицу а я в окошко докрикивала ему последние слова ни одного человека нельзя так ненавидеть как отца но ну, а потом с головой в платок на диван и реветь и на этом отрезана вся моя прошлая жизнь. Так они шли по степи, мимо возбуждённых гражданской войной сёл и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события. 75.000ная армия к Севеликского данского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Говоряя в зале картошку, Кузьма Кузьмич говорил: Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплит. Только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из Аврага нам спать не даст. Лучше поплетёмся потихоньку под звёздами. Да чего хорош мир? Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя, всё ли в порядке в небесном хозяйстве. Разве это не чудо, счуть ес, душенька? Вот ползу две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие. Утоляя голод и жажду, не насилую я своей совести. Нет. Не торопитесь поскорее окончить путешествие. Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил её и подал Даше. Я прочёл огромную массу книг, и этот груз лежал во мне без всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь Вот удостоверение личности, выданное мне одним умнейшим человеком, саратовским начальником районной милиции, у которого я просидел недельки две под арестом, проставлена им собственноручно профессия паразит, образование лженаучная, убеждения беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я ощутился с одним мешочком соли в кармане абсолютно свободный, Я понял, что такое чудо жизни. Бесполезные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле миновой стоимости. Например, изучение человеческой ладони или хиромантия. Этой науки исключительно я обязан постоянным пополнением моего солевого запаса. Даша не слушала его. От того ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, ей очень хотелось плакать, и она всё отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадёжность охватывала её от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверное, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи. Нет, нет. Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала её, глотая вместе со слезами. Вспоминала слова из Катиного письма, полученного ещё тогда в Петрограде. Прошлое погибло. гибла навсегда, Даша. Помимо полнейшей оторванности от жизни, бесцельная торопливость, юрничество один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна. Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии? Какой-нибудь либерал топочет козьими ножками в нетерпении, и точно его жжёт. Куда, зачем? Этот несносный человек всё говорил, говорил, бахвалился. Нет. Надо идти, конечно. Пойдёмте, сказала Даша изо всей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич потупливо взглянул на неё. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы. Едва только раздались первые выстрелы, Ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далёких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костёр, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников, нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага. Всё пронеслось и всё стихло. Только отчаяние набилось Даша на сердце. Из-за врага что-то начали кричать, и тотчас повалили оттуда вооружённые люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом: "Эй, кто такие?" Кузьма Кузьмич поднял руки над головой с готовностью растопырив пальцы. Подошёл юноша в солдатской шинели. "Во что тут делаете?" Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. "Развечки белые?" И не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом. "Давай, давай, расскажешь по дороге." "Да мы, собственно, что, собственно? Не видишь, что мы в бою?" Кузьма Кузьмич не протестуя, далее зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряжённых телег. Какой-то человек остановил отряд окликом, бойцы окружили его, заговорили: "Отступили, невозможно ничего сделать. Жмут гады с флангов. Вот тут совсем неподалёку в балочки напоролись на разъезд. Драпанули хорошо, насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. Где ваш командир? Где командир? Эй, командир, Иван, иди скорей, командующий полком зовёт, раздались голоса. И из темноты появился высокий, сутуловатый человек. Всё в порядке, товарищ командир полка. Потерь нет. Размести посты, выставь охранение, бойцов накормить, огня не зажигать, после придёшь в хату. Люди разошлись. Хутор как будто опустел, только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, продувал в голых ветвях ивы на берегу прудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошёл тот же молодой красноармеец. При свете звёзд Разгоревшись над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с тёмными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это девушка. "Идите за мной", сурово сказал он и повёл их в хату. "Обождите в сенях, сядьте тут на что-нибудь". Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмеча. "И чего, выпутаемся", шипнул он. Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукой обоих сидящих, повторил: "Идите за мной". Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленных, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нём была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь, красноармейец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Даша сказала с тихим отчаянием: "Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей". Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармейец вдруг зевнул, сладко поребячи покосился на Дашу. "Значит, Развечки. Слушайте, товарищ, Кузьма-Кузьмич из темноты предвинулся к нему. П Позвольте вам объяснить. После расскажешь. Мы же мирные обыватели, бешавшиеся, э, -э, э, мирные. Это как же так мирные? Где это вы мир нашли? Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, Глядя на темнобровое красивое лицо этого человека с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, неожиданно спросила: "Как вас зовут? Это к делу не относится. Вы женщина? Вам от этого легче не станет". На том разговор бы и кончился, но Даша не могла оторвать глаз от этого чудного лица. "Почему вы Разговариваете со мной как с ворогом, тихо спросила она. Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я враг? Я такая же русская женщина, как и вы, наверное, только больше вашего страдала. Как это русская? Откуда это русская? Буржуи, с запинкой, и от этого нахмурившись, проговорил красноармеец. У Даши раздвенулись губы. Порывисто, как всё было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец неждал и заморгал ресницами на Дашу, поднялся, подхватил винтовку, отошёл, перекинул ружейный ремень через плечо. Это вы оставьте, сначала угрожающе, это вам гражданка не поможет. Что? Что мне не поможет? страстно ответила Даша. Вы вот нашли, что делать? А я не нашла. Я без памяти убежала от той жизни, убежала за своим счастьем. И мне завидно. Я бы тоже так перетянула ремнём шинель. Она так взволновалась, что откинула с головы платок и за всей силой стискивала в кулачках его концы. У вас всё ясно, всё просто. Вы за что воюете, чтобы женщина без слёз могла смотреть на эти звёзды? Я тоже хочу такого счастья. Она говорила, и он слушал, не пытаясь её остановить, смущённый этой непонятной страстью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробасил: "Ано ну, Агрипина, давай сюда гадов". Командир полка с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир обветренный, как кора, обув шинелях и картузах, Сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Родный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе. Почему были в степи в расположении войск? Глаза его уставились никуда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг инемогла, прошелестела сухими губами: "Он расскажет, можно я сяду?" Она села. держась за края лавки и глядело на огонёк, плавающий в глиняном черепке. Кузьма, кузмечь, причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлёбываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели как две глыбы. Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богаравное существо человек. предназначенный к совершению высоких задач, как орфей с трудными лиры, оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы человека этот прикоптящим ночнике муслил кредитки и ум, как быловчее об Егоре соседа. Спасибо вам. Разбили у Бога и житьё, будь ему нелёгкая память. Муслить больше стало нечего, хочешь не хочешь, перестраивайся на высокие темы. В доказательство моей искренности вот, он вытащил мешочек с солью. Вот единственная моя собственность. Больше мне ничего не надо. Остальное или прошу, или у ворую. Но, граждане, командиры, хочу с вами поспорить. Боритесь вы в счастье ради человека, а человека-то часто забываете. Он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека. Не делайте из него умозрительной философии, ибо философия дым, приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо моё участие в судьбе этой э, женщины. В ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как впрочем И в каждом человеке, и если подойти к нему с любопытством, с жаждой, ведь эта вселенная ходит перед нами в драной бикеше и в опорках, хитро изогнута, пустив дымок, сказал командир полка. А ну, покажите документы вслед за ним, сказал ротный. Взяв у Кузьмы-Кузьмича и Даши паспорта, он предвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец Осторожно перелистывая паспортные книжки, командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны. "Кто ваш отец?" спросил ротный Удаши. "Доктор Булавин". "Это что же? Не министр бывшего самарского правительства?" "Да". Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин паспорт. Хмурис спросил у Кузьмы Кузьмеча: "Вы что же, сами из жеребячего сословия?" Кузьма Кузьмеч, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркала порками: "Дважды был изгоняем из семинарии за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, Саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины". Дальнейший послужной список приложен при паспорте. Не слушая его, ротный покосился на Дашу. Тяжёлое ваше дело. Придётся вам рассказать всю правду. Он сморщился и закрехтел, листая паспорт. Это ещё, пожалуй, может вас выручить. Да. Тяжёлое дело. Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Огрип, настоявшая у двери, сказала с упрямством: Иван, Ей можно верить, я с ней говорила. Ротный, подняв большой нос, уставился на агрепину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным весёлым лицом. Ротный проговорил медленно: "Это где мы? На посиделках?" Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились. Красноармейский щебрец: "На каком основании встреваете в допрос?" Агрепина даже задышала от злости. Не будь здесь командира полка, она бы не задумывалась, ответила ротному, как баба на перелазе. Но он пробасил: "Красноармейский чебрец, выйди за дверь". Агрепина только полыхнула тёмными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный сопя полез в карман за табаком. Так, значит, и тут успели. агитировали. Опустив голову, Даша ответила: "Я прошу мне верить. Если не верите, мне не зачем говорить. Мой отец Булавин ваш враг. Он и мой враг. Он хотел меня казнить, я убежала из Самары". Род ты развёл большими руками перед светильней. "Гражданка, как же вам верить? Вы же сказки рассказываете". Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтёр её об рукав и сказал соледно: "Не горячись, гора. Она может дело говорить. Ваша фамилия, э, Телегина". Даша чуть слышно: "Да". "Имя, отчество вашего мужа помните?" "Миван Ильич". Штабс-капитан царской службы. "Кажется, да. Был ротным командиром в 11-й Красной армии". Вы его знаете? Даша кинулась к столу, щёки её залил румянец, только что сидела увящая, мёртвая, расвела. Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам. Вот как это было. Да вы сядьте, успокойтесь, сказал командир полка. Знаю, Ивана Ильича. Вместе были в германской войне, вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия. Пётр Николаевич. Может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной армии его хорошо знают. Он повернулся к ротному. Женька, твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. И Даша, отдохните, завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сени, там будет кухня. Спите спокойно. Даша и за ней Кузьма Кузьмич, которого командиры как будто перестали замечать, Вышли через сени в тепло, натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь. Косточки погреете. В одну ночь за неделю отоспитесь. Детка я вас дошенька подсажу. Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо. пахло тёплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу. Сон только плёнкой покрывал её. Сверчок тырк-тырк простёгивал её сон серой строчкой. То ей представлялось, что стучит метроном. Она сидит у рояля в оцепенении, опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьётся, но ни шаги любимого, обожаемого. Снова слышна тырканья сверчка. Встёжка за стёжкой. Какой покой, какой покой, повторял в ней голос. Вернулась на родину бедная Даша, но ты же никогда не знала родины, Даша, Даша. Ах, не мешайте мне. Ну, конечно, этот дирижёр стучит костяной палочкой. Сейчас раздастся музыка. И снова тырк, тырк. Кузьма Кузьмич пристроился на лавке под печкой и тоже не мог сразу заснуть, причмокивал, бормотал. Поверили, поверили простые сердцем. На их месте я бы так скоро не поверил. Ну, почему? Сам себя не знаешь. Тёмин человек. Поверили? Сильные люди всегда простые. В этом их сила. Теперь тушь нам паспорт дан. Поверили. Ну да, вам нужен смышлённый человек, революции он нужен. Нужен. Вот вам я, Дарья Дмитриевна. Я спрашиваю, революции нужен смышлённый человек.